эпилог. Тот, прикрыв глаза, сидел на командирском месте бронированной куницы. Перед ним опять неотвязным кошмаром вставало поле, покрытое горящим танковым хламом. Старье, неизвестно как сохранившееся на складах и теперь брошенное первой охапкой дров в топку войны. Нелепые железные сундуки с развороченной броней, со свернутыми носами орудийных башен, распластанными гусеницами полыхали, чадя, все больше и больше затягивая равнину густым вонючим дымом. Кое-где возле танков валялись трупы в однообразных серых с белой полосой мундирах штрафников вспомогательного корпуса». «Неужели он тут?» — думал ротмистр с содроганием, глядя на картину бестолкового, беспощадного смертоубийства. «Как же его здесь искать? Да и возможно ли найти кого-либо в этой мясорубке?» Мимо, вращая сетчатой конструкцией антенны, прокатила передвижная установка излучателя — Тот отодвинулся, погрузил руки в шерсть упыря, ища у него защиты и спасения. Дрым что-то проворчал и оскалил клыки. «Отступать надо!» — тихо проговорил Валграсс. «Там впереди ядерный фугас бабахнул. Это фарлонгов на двадцать мертвой земли, и нам бы дезактивацию скорее пройти». «Да надо!» — согласился ротмистр, и в этот миг увидел его. Мак Сим шел, как оглушенный, не понимая и не видя ничего впереди. «Это он!» — выкрикнул тот, распахивая дверцу. «Скорее, помогите мне!» «Рядовой Сим!» Услышав знакомый голос, странный горец перевел невидящий взгляд на ротмистра, скривился в презрительной гримасе, и рухнул без чувств. Это было три месяца назад, всего три месяца. Но поле с горящими танками преследовало его, стоило лишь закрыть глаза. Из динамиков, прикрученных к столбам вдоль улицы, неслась бравурная музыка и восторженный голос диктора, вещавшего с мужественной хрипотцой. «В этой краткой войне еще и еще раз продемонстрирована перед всем миром бесконечная мудрость неизвестных отцов. Теперь эта военная мудрость...» В броню постучали. Тот открыл глаза и распахнул дверцу. «Ба! Чачу! И ты здесь?» «Бригадир Чачу!» Расплываясь в улыбке о скале, на темном горелом лице, не сказал продекламировал старый знакомец. — Я вижу, ты уже полковник и пламенеющий крест с золотыми мечами. — Есть такое дело. — А здесь чего делаешь? — поинтересовался бригадир. — До того, как ты заторобанил, дремал, — ответил тот. — Жду приказа. Он кивнул на пять бронетранспортеров, стоящих колонной позади его бронехода. «А я тут в отцеплении. Давай-ка вечерком посидим где-нибудь. Ну, скажем, в подкованном гусе». «Идет», — кивнул полковник Тотт. Бригадир Чачу подошел к своему бронеходу и, включив сирену, покатил дальше по улице. «Генерал опаздывает», — глядя на часы, тихо произнес Валграсс. «Да, видимо, что-то случилось. Что будем делать?» Есть два варианта – ждать и атаковать. Если будем ждать, можем не успеть. Как только наши включат секторные излучатели, гарнизон впадет в жесточайшую депрессию. Но, как сказал шеф, отцы быстро сделали вывод после атак на правительственные резиденции в Хонте и Пандее. Так что теперь в тоннеле броневые заслонки, автоматные пулеметы, огнеметы. В общем, не скучно.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 Колонна тронулась с места, прокатилась мимо пустого дворца неизвестных отцов и остановилась возле огороженного высоким забором складского помещения. Из Привратницкой выглянул гвардеец. — О, господин Туот! — Простите, господин полковник, не могу вас пустить. — Нам приказано взять объект под усиленную охрану. — Я не получал приказа. Это распоряжение шефа контрразведки. В столице готовится переворот. Ты что же, не слышал, как это недавно было в Хонте и Пандее? Он не успел договорить, как неподалеку, совсем близко. Грохнул мощный взрыв, и на месте серого куба, стоящего в конце улицы здания, рванулись вверх языки пламени. «Открывай ворота! но сам не видишь, что ли?» «Кто-то взорвал центральную башню противобаллистической защиты!» — рыкнул полковник. «Грасс, заводи мотор!» Спустя минуту колонна втянулась на территорию старого, почти заброшенного дровяного склада. «А вот теперь бы господин генерал точно не помешал бы!» — хмыкнул механик-водитель. «Как интересно! Мы найдем вход в подземелье и дальше по тоннелям!» «Как?» — тот усмехнулся. «Дрым поможет. Правда ведь?» «Ну так это ему надо понюхать что-нибудь. Хоть карандаш с тамошнего стола». «Это собаки нужно понюхать, а дрым не собака». Упырь довольно фыркнул. Тот прикрыл глаза и ясно увидел вход за дальней поленницей. «Ну что?» кавалерии спешатся шлемы активировать оружие к бою начинаем они сидели в зооченных креслах и глядели на ворвавшихся гвардейцев испуганными в красных прожилках глазами невзрачные адутловатые субъекты в затхлой комнате обтянутой пурпурным бархатом. Сидели и не знали, что сказать. Лишь один с нашивками фельдмаршала попытался было схватиться за кобуру, но остановился, заметив оскал на морде упыря. Тот тоже смотрел на них и тоже не знал, что сказать. «Вы свергнуты!» В конце концов нашелся он. И тут в коридоре вновь послышались шаги. В комнату, расталкивая гвардейцев, втиснулись Странник и Максим, оба в ссадинах и порванной одежде. «Простите, тут закавыка вышла, авария на дороге, но я смотрю, вы и сами отлично сработали». «Так точно, господин генерал». «Здесь не все». Глядя на понурые спины пленников, покидающих зал в сопровождении своих людей, подытожил Странник – Нет Дергунчика, умника, работа еще только начинается. Но ты молодец. Разрешите обратиться, господин генерал? Обращайтесь. Я хочу просить об отставке. То есть, как это? Я же сказал, война продолжается. Нартик Лос на свободе, излучатели у него в руках. Моя война уже закончена. Я пошел с вами, потому что я ТООТ и должен был довести начатое дело до конца. Но я больше не играю в ваши игры, господин генерал. Пока стране не угрожает враг, я больше не намерен браться за оружие». «А что намерен?» «Вернуться к Юне, отстроить дом. Ты умрешь от скуки через полгода такой жизни. Ты же ничего не умеешь делать, только воевать». «Нет, господин генерал, я учитель». «Буду учить детей истории, благо теперь я знаю, как она делается». Тот вытянулся, щелкнул каблуками и поднес пальцы к берету. «Разрешите идти?» «Свободен».